В одно мгновение Ларн и все остальные замерли на месте, затем, не зная, что делать дальше, они некоторое время в замешательстве наблюдали, как сержант Феррес решительным шагом прошел мимо них в сторону Блокгауза. Осторожно ступив в его пределы, будто через расщепленный пулями дверной проем, видимый только ему одному, Феррес двинулся к центру воображаемой комнаты, после чего нагнулся... И взял в руку какой-то воображаемый предмет. Разогнувшись, он повернулся, держа перед собой сомкнутую, будто в ней что-то нёс ладонь, и направился в сторону Леден. "Что это, Леден?" спросил сержант, указывая тому на невидимый предмет у себя в руке. "Я, я, я не могу знать, сержант", спеш Леден, у которого от растерянности и изумления даже челюсть отвисла. "Это граната!" которую ты только что бросил в Благгаус, Лэдден», — объяснил Феррес. «А теперь скажи мне, что не так с этой гранатой?» «М-м-м, не могу знать, сержант», — ответил Лэдден, сжавшись так, что казалось будто под пылающим взглядом сержанта Ферреса, он уже начал плавиться. «С этой гранатой то не так, Лэдден, что ЧК в ней все еще на месте», — сказал сержант. «А насколько я знаю, на месте она по той простой причине». Что ты не выдернул её перед тем, как гранату кинуть? А теперь скажи мне, Леден, какая польза от брошенной гранаты, если чека в ней всё ещё на месте? Я я не думал, что из гранаты нужно выдёргивать чеку, сержант, начал оправдываться Леден, но его рубкий голос, по мере того, как до него доходил смысл его собственных слов, становился всё тише и тише. Это ведь была всего лишь воображаемая граната. Воображаемая? Нет, Леден, совсем нет. Уверяю тебя, эта граната вполне материальна. И я тебе сейчас это докажу, рявкнул сержант и внезапно схватнул руку в кулак, нанёс Ледену сильный удар в живот. Громко охнув от боли, Леден рухнул на колени. Тогда Ферес повернулся к остальным. Вот, произнёс он и высоко, так чтобы всем было видно, поднял над головой воображаемую гранату. Это граната, так же материальна, как и мой кулак, так же материальна, как и ото двери, как этот блокгаус, как стены этого укрепления, даже как пласта этого бункера. С каждым, кто вслед за Леденем посмеет при мне утверждать, что все эти вещи неосязаемы и нематериальны, будет то же самое, а то и похуже. А теперь я желаю видеть, как вы снова будете штурмовать этот блокгаус. И на этот раз хочу, чтобы вы это сделали как гвардейцы. Сказав это, сержант отдал приказ к атаке. Пример Ледена, похоже, имел мобилизующий эффект, и Ларн, как и остальные, вновь бросился на штурм блигауза. Сам Леден, преодолев боль, поднялся на ноги и также поспешил присоединиться к товарищам. Так это и продолжалось. Одна так и новоображаемое здание с невидимыми врагами следовало за другой. А неутомимый сержант Фырис неустанно перебегал от одного звена к другому, без устали проверяя слаженность их действий. Мучающий Ларна, много дней хроническое недосыпание уже стало сказываться, и он чувствовал себя все более и более уставшим. Пока после долгих часов тактических учений сержант наконец не дал отбой и не распустил их. К тому времени Ларн был уже настолько измотан, что с чистой совестью мог сказать, что теперь-то он точно знает, что означает выражение «ходячий мертвец». Интерлюдия. Один день из жизни Эразмаса Энжи. Координаты. Два, три, три, запятая, восемь, шесть, три, девять. Трещал чей-то пронзительный голос прямо в ухе у Розмас Ренджи, когда тот старательно вводил число: 233,8639. Стоящий перед ним кагитатор: "Координаты. 242,7468. Координаты. 238,5861. Следующие координаты скоро появятся. Ждите". На этом голос в наушнике оборвался. Воспользовавшись коротким перерывом в приёме бесконечного потока цифр, наполняющих каждую минуту его профессиональной жизни, Разма Сенджи наконец отвёл от них уставшие глаза и окинул взглядом интерьер мрачного, как огромная пещера зала. Как и всегда, информационный зал 312, кипящий в нём неугомонной активностью, больше всего походил на пчелиный улей, где тысячи других, таких же, как он сам, Утомленных и непрекаянных душ сновали взад-вперед, исполняя свои служебные обязанности. Сюда стекались цифры, здесь уточнялись данные, принимались свежие сводки, после чего они сверялись уже имеющейся информацией и пронумерованные отправлялись в архив. И все это под ни на секунду непрекращающийся треск печатающих клавиш, урчание логических колес, что в основном и порождало у него Образы армии насекомых на марше. И все же он не мог не понимать, что аналогия эта весьма сомнительная. Совместная деятельность насекомых, по крайней мере, служит какой-то их общей цели, а в том, что в зале 312 происходит нечто, что могло послужить хоть какой-то цели, он уже давно начал сомневаться. «Координаты! 2, 3, 5, 1, 5, 3, 0!» Снова ожил трескучий голос в наушнике. Координаты: 2 2 2 запятая 6 1 7 4 и так далее. От Инфинитум, тяжело вздохнув, он вновь приступил к работе, вводя в кагитатор новый набор координат. Незаметно для себя, Энжи тоскуй стал размышлять о том, как часто жизнь человека определяется местом его рождения. Вот есть ли бы он родился на какой-нибудь другой планете, то мог бы стать шахтёром, фермером, может быть, даже охотником. Но вышло так, что он родился на этой планете, на Либрисе-6. А это мир, единственная значимая индустрия которого размещалась в гигантском, размером с город, комплексе Администратума, одном из многих тысяч подобных комплексов, разбросанных по всей галактике. Не видя перед собой никаких иных перспектив, как прежде не имели их и его родители, Эразмос Энджи поступил на имперскую службу, став одной из маленьких шестеренок в механизме огромной бюрократической машины, осуществляющей бесперебойное, хотя и не всегда безупречное, административное управление всем империумом. Самоотверженное и благородное служение, так или почти так, Обычно отзывались о его работе те, кто его знал. Но этому, как и многому другому, услышанному в жизни, он уже давно не верил. Координаты 218,4100, продолжил голос его невидимый учитель, и ему казалось, что насмешливую, издевательскую интонацию можно расслышать даже сквозь помехи на линии. Координаты 221,1729. Теперь ему было уже 45, и имея за спиной 30 лет отупляющие чувства и разум работы, Энже знал, что поднялся в иерархии администратума так высоко, как только было возможно в его положении, а именно до головокружительной высоты должности ассистента переписчика ранга секундус минорис, другими словами, мелкого клерка-регистратора, вынужденного каждый день своей жизни проводить в зале 312, склонившись над кагитатором у стационарного приемника. В его обязанность входило, набирая на клавиатуре цифры, без устали вводить в кагитатор никогда не прекращающуюся череду чисел, наговаривая ему в наушник голосом, обладателя которого он никогда в жизни не видел и не увидит. Эту обязанность он выполнял 7 дней в неделю, 12 часов в день, с двумя разрешенными ему пятнадцатиминутными перерывами на отдых и одним большим получасовым на обед, не считая однодневного неоплачиваемого отпуска, который ему предоставляли каждый год в День Императора. Проживая унылую, серую жизнь, чувствуя себя совершенно забитым, Разма Сенжи давно перестал заботиться о том, какой именно цели служит его деятельность. Вместо этого... Он вот уже тридцать лет как просто выполнял выпавшие на его долю обязанности, бесконечно вводя в кагитатор все новые и новые координаты. Неважно, какое значение они имели, если имели вообще. Потерянная душа, плывущая по воле волн, в бесконечном и безрадостном море цифр. «Координаты! Два, три, три, запятая, три, три, два, один!» произнес голос. Каждым своим новым словом, всё более истощая вечную душу переписчика, координаты 2 2 3 запятая 7 7 1 2. Затем, уже закончив вводить в машину последний набор координат, Эррас М. вдруг подумал, что возможно допустил ошибку. Последние цифры были 2 2 3 запятая 7 7 12 или 2 2 3 запятая 7 7 21. Однако через некоторое время, раздругой выбравшись и пожав плечами, он выбросил из головы все сомнения и решительно перешёл к следующим числам. Так ли уж важно, утешал он себя, сделал я ошибку или нет? Он давно уже в своей работе, как и в жизни в целом, не видел никакого смысла. В конце концов, это всего лишь цифры. Глава 4. 2257 по стандартному имперскому времени. Расчётное приближение к реальному пространству в условиях непосредственной близости к планете. Многократно увелинная оптикой устройств, хитроумно скрытых в прозрачной панели на собовом обзорного портала, приближающаяся планета выглядела устрашающе огромной, и любому, кому довелось бы увидеть это багрово-коричневое небесное тело, Прежде всего пришел бы на ум образ полузастывшей, чудовищно раздувшейся капли крови. Глядя на нее с привычного для себя места на возвышении капитанского мостика, откуда он осуществлял управление вверенным ему космотранспортом, капитан, видишь, Штрелл, поймал себя на мысли, что ему жаль тех ребят, которые должны будут туда десантироваться. «Вот бедолаги!» — подумалось ему. Много повидал я разных планет. Некоторые из них вполне можно было назвать дырой в ад. Но есть в этой проклятой что-то такое, что по неволе думаешь, высадка на неё приятной точно не будет. "Капитан!" услышал он за спиной голос Гударсена, своего первого помощника. "Навигационная связь сообщает, что в данный момент мы находимся в 15,35 минуты. Траектория орбиты планеты. Гравитационные условия нормальные. Все системы работают бесперебойно. Мы полностью готовы, капитан. Прошу разрешения передать приказ в центр управления по подготовке десантного модуля и десантированию на планету. В разрешении отказываю, заявил Штрёл. Хочу, чтобы вы номер 1 ещё раз проверили коды подтверждения информации последнего астропатического послания. О результатах проверки доложите немедленно. Так точно, сэр. Приказ понял, ответил Гударсен и бодрым, энергичным шагом, что капитану, вероятно, должно было оказаться похвальным рвением, кинулся выполнять его инструкции. Не обращая внимания на привычную суету офицеров на командном мостике, Штрэлл вновь вернулся к своим мыслям и перевёл взгляд на увеличенный обзорным порталом, надвигающийся на них шар планеты. Глядя на этот чуждый для него мир, Он никак не мог понять, что же больше составляет его испытывать беспокойство: нечто зловещее в самом облике планеты или несуразность приказов, которые привели его к ней. Его корабль, "Неизбежная победа", в числе других 30 транспортов, не считая кораблей сопровождения, уже находился на пути к системе Сильтуры, когда они вдруг получили приказ оставить конвой и продолжить путь в одиночку. В приказе речь шла лишь о небольшом отклонении от курса, не больше, чем один четырёхчасовой прыжок через варп, но и только одной формулировке задания, с которым они сюда направлялись, было достаточно, чтобы капитан Победы сейчас в досаде стискивал зубы. Одна единственная рота, думал Штрел, но зачем во имя всего святого командованию операций космического флота вдруг понадобилось чтобы огромный межзвездный транспорт изменил свой курс ради десантирования на какой-то захолустный, забытый императором мир, одной роты имперской гвардии. Обеспокоенный этой мыслью, Штрелл взял в руки отпечатанный экземпляр судовой декларации и стал недовольно его просматривать, пока, наконец, его взгляд не остановился на записи, а выведшей его из себя роте. «Шестая рота». 14-й Джумаэльский добровольческий ротный командир лейтенант Винтерс. Ничего, что выходило бы за рамки обычной записи в декларации. Ничего, что могло бы объяснить, почему его и всю его команду отрывают от исполнения своих обязанностей, а также от защиты конвоя, чтобы переправить две сотни человек на планету, которая находится там, где находится по галактическим меркам, всё равно что не существовать вовсе. Быть может, есть что-то ещё, что нужно читать между строк, снова подумал Штрел. Быть может, запись в декларации лишь прикрытие, и на самом деле это специальные войска на секретном задании. Зачем же ещё нас могли сюда послать? Другое объяснение возможно, лишь если допустить, что была совершена ошибка. Но ведь Империум не делает ошибок. Да, это секретное задание. Только в таком объяснении может быть хоть какой-то смысл. Убедив себя в конце концов, что верный ответ найден, Штрелла вернулся и увидел Гударсена, который уже вновь спешил к нему, размахивая перед собой отпечатанной копией астропатического послания. "Все коды подтверждены, верный капитан", отрепортировал Гударсен. "Описание нашего задания подтверждается". "Очень хорошо". Даю вам разрешение передать приказ центру управления о подготовке десантного модуля к запуску. Да, номер 1. Вот ещё что. Задание предполагает быструю высадку и незамедлительный уход. Скажите офицерам связи, чтобы штурман рассчитал новый курс на Сильтуру-3. Я хочу, чтобы в течение часа после того, как десантный модуль высадит своих пассажиров на планету и вернётся на корабль, мы были уже в пути. Приказ понял. Разрешите выполнять, капитан, козернул Гудерсен, закончив разговор стандартной фразой подчинённого, и поспешил исполнить то, что ему было поручено. Да хранит нас император! Да хранит нас император номер 1! Эхом отозвался штрёл, уже поворачиваясь, чтобы вновь направить свой взгляд на планету, в расчёте на то, что после запуска десантного модуля он сумеет проследить его траекторию. Да, Подумал он. Секретное задание это единственное, что возможно. Если командование операций решило не давать нам информацию о природе этого задания, значит, так было нужно. Как нас учили тогда в Схалариуме. Тут он позволил себе слегка улыбнуться, предавшись ностальгическим воспоминаниям о минувших днях и стараясь воскресить в памяти давно забытую рифмованную мудрость. Как же это было Эх, да, что-то вроде кто вопросы задаёт, ради дела не умрёт.